Глава тринадцатая. Достигшему совершенства джедаю защита больше не нужна. Джедай с трудом разлепил веки, разбуженные пробившимися сквозь занавеску солнечными лучами. После ночных приключений все тело было каким-то помятым. Ёшкин хвост! Что он вытворял? в зачарованной Москве. Хорошо, что вчера он опять, заперся, и сварил на улицу через окно. Дядя Саша с тетей Анжелой люди деликатные, не будут докапываться, почему он сидел в заперси и не откликался на зов. А вот сестрила... Не успел джедай это подумать, как раздался неделикатный стук в дверь. Маргоша ворвалась в комнату с видом дикой разгневанной фурии. «Не было тебя здесь вчера вечером», — заявила она, едва сдерживая гнев. «Всем нутром чую не было». «Ты что, на шабаш повадился летать?» «Ну-ка колись немедленно, чем ты занимаешься по ночам?» «Я ж тебе говорил, волшебству учусь», — с безмятежной улыбкой ответил джедай. «А ты что сказала?» Не смеши мою селезенку. Никто сам по себе волшебству не учится. Волшебству обучают. Ты что, тайно посещаешь нелегальную школу волшебников? Нарушаешь закон? Может, это ты и нарядил ангела спартаковским болельщикам? Ну что ты пристала, сеструха? Мне и так плохо, а ты со своими допросами лезешь. Сдались мне эти их... «Местные законы. Мы из другого мира, значит, не должны плясать под их фальшивую дудку». Марго побледнела и направилась к выходу из комнаты. «Скажи честно, ты хоть никого пока не убил?» — спросила она, обернувшись на пороге. «Ты мне мамочка, что ли? Чтоб я перед тобой отчитывался». «Ладно, будь спок». На макруху я не пойду. В общем так, сейчас я буду отсыпаться, и никто пусть меня больше не беспокоит. Когда джедай встал с постели, никого дома уже не было. Дядя Саша и тетя Анжела сегодня работали. А вот куда подевалась сестра? Впрочем, какая разница, его дело оттачивать приобретенные волшебные способности, а не следить за этой неумехой? Олег плотно позавтракал, принял душ и уселся перед телевизором, попал на какие-то новости, но о его ночных проделках диктор ничего не сказал. Нельзя терять времени, надо упражняться. Интересно, хватит ли ему праны на небольшой телепортационный скачок? Или он всю оставшуюся энергию потратил на то, чтобы вернуться из Москвы в Ленинград? Да чего он гадает, надо посоветоваться со змеем. Джедай вызвал у себя в сознании нужный образ — и через несколько секунд уже сидел на скамейке одной из аллей летнего сада. А на скамейке напротив примостился и потерял свои крохотные ручки великий учитель, мастер Йода. «Молодец!» — сказал учитель, поманив ученика пальчиком к себе на скамью. «Вы мне уже почти как сын, «Скоро вы окажетесь в своем родном мире. Обещайте, что будете иногда навещать престарелого гнома, когда обретете власть над землей». «Какую власть?» — испуганно спросил Олег. «Пока вы, мой милый, думали только об одном, как бы сбежать из зачарованного Питера. Но теперь настало время задуматься о будущем. Я же вам говорил, что в своем мире... Вы не потеряете все те способности, которые приобрели в этом. Вы же не собираетесь использовать их только для развлечения, как делали вчера в местной Москве. То есть я могу стать президентом России? Берите выше. Почему бы вам не стать президентом всей планеты? Только действовать вам придется крайне осторожно, когда вы начнете обретать власть... Ваши враги попытаются застать вас врасплох и, извините, ликвидировать. Сначала вам придется научиться как следует манипулировать людьми. Берите пример со Сталина. Его-то ведь не смогли убить. По крайней мере, до тех пор, пока он не потерял волю к жизни. Но это отдельная история. А много будет еще заданий? «Посмотрите на себя. Вы стали вполне совершенным воином Праны в пределах этого мира, мой друг. Осталось сделать самый последний шаг — перейти, так сказать, на межмирный вселенский уровень. А для этого надо совершить одну очень простую вещь — выбросить в помойку то маленькое распятие, которое висит у вас на груди». «Вы, наверное, шутите?» — изумился юный джедай. Какой в этом толк? Дело в том, что православный крест — очень мощный символ, призванный защищать обывателя от воздействия праны, которое в определенных случаях может быть для него губительным. Изображенный там страдалец как бы защищает собой человека, закрывает его своим телом от основного потока чистой энергии а крест разводит этот поток в четыре стороны оставляя человека неприкосновенным истинным джедаем научившимся принимать и использовать прану защита больше не нужна напротив для того чтобы путешествовать между мирами нужно полностью открыться центральному потоку чистой энергии, стать с ним одним целым. Но, предупреждаю, избавиться от защиты совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы привыкли чувствовать себя защищенным, и ваша душа будет сопротивляться, не желая оставаться наедине с космическими вихрями. От вас потребуется собрать всю свою волю в кулак, чтобы совершить то, что необходимо. «Когда я это сделаю, я смогу телепортироваться на свою землю?» Олегу не верилось, что все будет так просто? «Разумеется», — заверил его учитель. «Когда произойдет акт полного слияния с праной, для вас не будет больше никаких преград. Найдете какое-нибудь спокойное место — и будете готовиться к переходу в свой родной мир. В первый раз переход совершить непросто. Вам придется десятки раз прокручивать в уме этот судьбоносный момент. Как вы срываете с груди распятие и выбрасываете его в урну. Ведь снятие защиты — жест безграничного доверия и любви ко Вселенной. И он просто не может остаться без ответа. Надо только дождаться, когда Вселенная ответит вам взаимностью. Также рекомендую встать на колени и попросить прану исполнить вас до краев. Попросить прану? Как человека? Да-да, мой милый ученик, то, о чем вы подумали, правда. Прана живая. Она слышит и понимает нас. Поэтому к ней можно обращаться как к живому существу, как к другу и советчику. Но я думал, что Прану создал великий джедай, а его, как вы говорили, просить о чем-то бесполезно. Так оно и есть. Сам великий джедай недоступен для вас, однако он наделил Прану, самосознанием и дал возможность тем, кто вступил на путь знания, обращаться к ней за помощью. Раньше мне не имело смысла говорить вам это, но теперь, когда вы убедились в безграничных возможностях прана, я могу открыть вам эту тайну. И не только эту, я скажу вам нечто еще более удивительное. На самом деле не мы управляем чистой энергией, а она нами. Слышали про такую игру на доверие? Один человек ходит с завязанными глазами по балкам недостроенного дома, а другой говорит ему, куда поставить ногу. Не поверишь своему руководителю, проявишь воле, полетишь вниз и разобьешься. Истинный джедай должен полностью доверять Пране и беспрекословно исполнять все ее повеления. Лишь в этом случае он избежит падения и достигнет высот на своем удивительном пути. «То есть я должен стать рабом праны?» С удивлением констатировал Олег. «Все мы рабы. Рабы своих привычек, наклонностей, рабы государства, рабы, окружающие нас действительности. Это такой философский парадокс. Тот, кто мнит себя свободным, На самом деле раб, возомнивший, что даруемая ему возможность зарабатывать себе на кусок хлеба и зрелища, есть истинная свобода. А тот, кто сознательно станет рабом высшей силы, обретет высшую свободу, недоступную пониманию обывателя. Если ты раб праны, ты свободен от себя самого, от других людей, от никчемной морали и даже от законов физического мира. Разве не к такой свободе стремило человечество а всю свою историю? «Наверное, к такой», – прошептал джедай. «Тогда идите, мой самый талантливый воспитанник. Идите сквозь пространство и время, продирайтесь сквозь терния из глупцов и маловеров. Я дал вам все, что мог». Обязательно навестите меня, но лишь тогда, когда обретете власть. Удачи вам на вашем потрясающем пути. Мастер Йода взмыл в воздух, засветился сиреневым светом и телепортировался в неизвестном направлении. Если бы Олега спросили, зачем он носит на груди этот крестик, он затруднился бы ответить. Вероятно, он делает это из суеверия. В детстве его крестили с этим крошечным серебряным распятием, а потом мама просила никогда не снимать крестик с шеи. Один раз порвалась цепочка — Но в тот же день мама купила новую, потолще. На передней стороне крестика был изображен распятый Иисус Христос, на задней выгравирована надпись «Помяни мя Господи, когда приидешь во царствие Твое». Кто-то говорил Олегу, что это слова благоразумного разбойника, распятого вместе со Христом, и что в народе такой крест называют «разбойничем». Расставаться с крестиком, тем более выбрасывать его в урну, очень не хотелось. Но у джедая не было выбора. На одной чаше весов — дурацкое суеверие, на другой — возвращение домой — Слава и власть. Какие могут быть основания не верить учителю? Наставник джедаев еще ни разу не соврал. Джедай подошел к урне, в которой уже лежали несколько бутылок из-под водки и гнилые овощи. Расстегнул цепочку на шее, зажал распятие в кулаке, Все тело напряглось, как будто собиралось взлететь. Рука медленно продвигалась по направлению к распахнутому зёву урны. Как будто преодолевала не сантиметры, а мегапарсеки космического пространства. «Последний раз взглянуть» — мелькнула в сознании отчаянная мысль. И рука остановилась. Кулак разжался, Джедай посмотрел на приглажденного ко кресту Спасителя. Первый раз в жизни ему пришло в голову, что слово спаситель образовано от глагола спасать. Спасает, но от чего? Вертелись в голове хаотические мысли. От праны спасает. Зачем от нее спасать? Ведь она помогает творить чудеса. Иисус сам, кажется, творил множество чудес. А может, мастер Йода все-таки наврал? Кто их разберет, этих карликов? Вдруг гном использует ученика как марионетку, чтобы достигнуть каких-то своих тайных целей? Надо выбирать. Либо я с мастером Йодой, либо с распятым Христом. Олег еще раз посмотрел на Спасителя, на вонючую урну, на безлюдную аллею, а потом взревел, как раненый лев, и надел крестик, Обратно на шею. Теперь он знал, что никогда не сможет выбросить распятие. И еще он был уверен на 200%, что застрял в зачарованном мире навечно.